Глава пятое. Еще одна вечеринка теперь уже камерная. Вообще я так ни с кем близко не сошлась из преподавательского состава и не имела на то желания, если честно. Слишком уж мы разные с местными леди, и о чем с ними разговаривать, я понятия не имела. Уж точно не о кружевах и этикете, а больше и не знаю о чем. Так что наше общение ограничивалось вежливыми фразами при встречах и иногда обсуждением рабочих моментов, связанных с выпускницами или вообще обучением. А уж на приватные посиделки тем более не ходила. Хотя знала, что время от времени преподаватели собирались у кого-нибудь дома, чтобы посплетничать и перемыть косточки. Мужчин-то в академии практически нет, не считая завхоза, сторожа и преподавателя по изящным искусствам, давно и безнадежно женатого и сономечающейся лысиной. Он учил девушек рисованию, скульптуре, созданию иллюзий и стихосложению. Однако сейчас приглашала сама ректор, и с моей стороны было бы крайне невежливо отказать, но и идти не хотелось. Уверена, дракон под каким-нибудь благовидным предлогом тоже откажется. «Я подумаю, леди, благодарю». ответила наиболее обтекаемо. Приглашение господину герцогу я уже отправила. Многозначительно тогда добавила она, покосившись на меня. Угу, только его сейчас нет дома и неизвестно, когда Кервилд вернется. Может вообще под самый вечер, а может и утром. Он же нормальный здоровый мужчина со своими желаниями. Я кивнула и уткнулась в тарелку, делая вид, что сосредоточена на обеде, и госпожа ректор не стала продолжать разговор. Вот и ладно. Закончив с обедом, я вернулась в кабинет, а вот там уже поджидала Геллара. Ну, точнее, в приемной. Дальше секретарь ее не пустила, естественно. «Сильва, есть разговор». Подруга подхватила меня под локоток, едва я появилась в приемной. Мне даже удалось сдержать обреченный вздох. Я прекрасно знала, что за разговоры на какую тему. Ну да, приглашение наверняка попало к ней, как к помощнице дракона. В его отсутствие почтой занималась Гилара. Ладно, идем, пробормотала, открыв дверь кабинета. Она же не отстанет, пока я не соглашусь сидти на эту вечеринку. В этом я не сомневалась. Зайдя, я устроилась за столом и посмотрела на подругу. «Начинай», — произнесла, подавив вздох и приготовившись терпеливо выслушать подругу. «А что начинать? Конечно, ты идешь на эту вечеринку», — невозмутимо сказала Геллара, присев на краешек стола. «Думала отговориться, да?» Она хитро прищурилась. «Вот и повод выгулять твои новые наряды, между прочим». Я ни с кем из них не общаюсь близко. Что я там буду делать? выпалила я, всплеснув руками и откинувшись на спинку кресла. Общаться с Кервальдом, пожала плечами Гилара. Ты же именно за этим туда и идешь, между прочим. А он сам-то явится? буркнула, наступившись и споря только из чистого упрямства. Просто я слишком привыкла не распространяться о своей личной жизни, симпатиях и прочем даже среди близких друзей. Даже с мамой не откровея ни чила, а папа тем более не лез в эту тему без спроса, считая меня вполне взрослой, чтобы самую решать. И я имела достаточно благоразумия, чтобы не вляпываться в истории, связанные с мужчинами, и уж тем более не влюбляться в них. «Явится, конечно, он слишком хорошо воспитан, чтобы вот так прямо отказать», — заверила Геллара. «Хотя бы на полчаса, но придет, не переживай». «Значит, договорились?» — вернулась она к теме нашего разговора. «Я знала, Геллара способна за ручку привезти меня на эту вечеринку, и в конце концов...» «Почему нет?» «Я же сама не так давно задумывалась на тему легкого флирта...» Или даже чего-то большего с драконом. Все равно в этой дыре особо никого подходящего нет. А я слишком долго обходилась без мужчины. Работа в благородной академии не предполагает наличия бурной личной жизни. Хорошо, приду. Я кивнула к радости Гелары. Отлично, тогда я зайду за тобой вечером. Заверила она и подмигнув напоследок вышла из кабинета. И почему моя пятая точка подсказывает, что добром вся эта затея с вечеринкой не закончится? Вздохнув, я подперла ладонью щеку, обозрела бумаги на столе и решительно направилась в небольшую комнатку, куда вела еще одна почти незаметная дверь в углу. Предполагалось, что это маленькая гостиная для отдыха с окном, диваном, креслом и столиком. А я устроила там что-то вроде филиала моей кафедры, перенеся сюда бумаги по исследованиям ментальной защиты. Не хочу сегодня заниматься делами, лучше сделаю себе приятное и, наконец, поработаю на себя. Вдруг и правда получится упросить Кервальда взять меня с собой, когда он закончится отбором невест. Где-то к пяти вечера заглянула секретарь и сообщила, что госпожа ректор желает меня видеть, и я даже знала, по какому вопросу. Делать нечего, пришлось подниматься на этаж выше и лично сообщать, что приду вечером. «Что ж, раз такое дело, пойду-ка домой, поужинаю, проведаю, как там выпускницы в оранжерее, как раз должны уже закончить удобрять растения». Ну а мне потихоньку пора собираться, раз вечеринка начинается в семь. Закрыв кабинет, я отправилась в оранжерею и успела как раз к моменту, когда оттуда выходили выпускницы. Платье в земле, растрепанные прически, хмурые физиономии и соответствующий специфический запах. Какая прелесть! Я была мелочно довольна, надеясь, что девицам хватит ума в дальнейшем вести себя соответствующе и не надоедать герцогу своим вниманием, кроме как на конкурсах. Добрый день, леди. Работа выполнена. Непринужденно поинтересовалась я, скрестив руки на груди. Да, госпожа куратор. Нестроенным хором ответили провинившиеся, пытаясь украдкой тереть пятна с полотьев. Отлично. Тогда свободны, я махнула рукой, заодно снимая ментальную печать. Девушек снова окутала голубоватое мерцание, а когда оно исчезло, послышался дружный вздох, больше похожий на стон облегчения. И тут же пятна исчезли, лица стали чистыми, и барышни заметно повеселили, снова получив возможность использовать магию. Мысленно усмехнувшись, я кивнула им. Вернулась в столовую на ужин и только потом уже домой. Меня ждала расслабляющая ароматическая ванна, ну а после выбор подходящего для камерной вечеринки наряда. Ох, я блаженствовала не меньше полу часа, прикрыв глаза и позволив себе помечтать, как вернусь домой. Мама точно будет очень рада и сразу потащит на всякие светские рауты, не теряя надежды, что я все-таки найду там кого-нибудь подходящего. В качестве любовника, может быть, не удержалась и хихикнула. Мы с мамой слишком по-разному смотрим на то, какой должна быть жизнь леди. Она чистокровная альва, воспитанная в строгости и патриархальном обществе. Очень трепетно относилась к репутации, этикету и прочим условностям. Мой папа боевой некромант, обычный человек. Очень любил маму. Никаких любовниц у него не было, но при этом взгляды имел весьма демократичные. Никогда не позволял себе диктовать мне, как жить, с кем встречаться и так далее. Так что я совершенно не опасалась таких неприятных моментов, как навязанный брак или тем более брак по расчету. В общем, замуж я не торопилась. В близкие отношения с мужчинами вступала по собственному выбору и желанию. Однако постоянного любовника у меня не было. Как бы так выразиться, мой дар позволял отчетливо определять эмоции и чувства, а в некоторых случаях я и в мысли беззастенчиво проникала, особенно когда стала старше и циничнее, чем в двадцать лет. Не то чтобы я не хотела чего-то постоянного или серьезных чувств. Наверное, где-то в глубине души хотела, конечно, как любая женщина. Вот только от наивных мечтаний о большой, чистой и искрассной любви давно ничего не осталось. Мага-менталиста сложно обмануть, хотя пытались и не один раз. Может, поэтому я слегка разочаровалась в личной жизни. И особо ничего от нее больше не жду. Так, все, хватит предаваться меланхолии и грустным мыслям. Тряхнув влажными волосами, я поднялась из застывшей воды и вытерлась, решив и правда сегодня расслабиться и отдыхать, раз уж выпала такая возможность. Завернувшись в халат, заглянула в гардероб. Выудила оттуда вполне милое платье из гладкого шелка приятного нежно-лилового цвета, сверху прикрытое тонким черным кружевом с блестками и стеклярусом. Довольно низкий вырез открывал шею, и самый верх пикантные ложбинки. Рукава прикрывали руки чуть ниже локтей, в меру пышная юбка сзади спадала красивыми складками. Жёсткий корсаж позволял обойтись без корсета, чему я только обрадовалась. В общем, для вечеринки в Академии вполне сойдёт. Когда я задумчиво стояла перед зеркалом и размышляла, что сделать с волосами, снизу раздался мелодичный звон. Пришла Геллара. «Ну вот, совсем другое дело», — заявила она с порога, едва я открыла дверь. «Вот в таком виде уже можно и флиртовать». «Я собираюсь просто отдохнуть и приятно провести время, Гилля», спокойно ответила ей, пропуская в холл. «А флирт? Это разве не отдых и приятно проведенное время?» парировала она, выгнув бровь и проходя мимо меня. «Пойдем, сделаем тебе прическу. Такую роскошь сразу демонстрировать не стоит. Могут от зависти что-нибудь сотворить нехорошее». Она хихикнула, как девчонка. В результате Гелара закрутила мне на голове нечто хитрое, красивое, закрепила все это шпильками, оставив с одной стороны игрицы локон, а закончив, вдруг предложила: "Слушай, я тут прихватила одну настойечку чудную, еще из столицы привезла". И она с заговорщическим видом и предвкушающей улыбкой вытащила из сумочки бутылочку из темного стекла без этикетки. «Очень, знаешь ли, способствует расслаблению, как ты хочешь». Я с сомнением покосилась на бутылочку. «Вообще-то, ты знаешь, я к алкоголю прохладна». «Ой, ладно, мы по чуть-чуть», — перебила Геллара и отвинтила крышку. «Делает одна моя знакомая травница. Тут все только натуральное. Держи». И она протянула бутылку. Может и правда стоит попробовать, если уж я собралась флиртовать и очаровывать. Выдохнув, я решительно поднесла горлышко к губам и сделала один глоток, зажмурившись. Питье имело сложный вкус, отчетливо отдающий травами, весьма специфический, но скорее приятный. Жидкость прокатилась теплым шариком по пищеводу. Упала в желудок, а потом от него по телу волной растекся жар, заставив задышать чаще. «Ну как?» Геллара отобрала у меня настойку и сама приложилась. «Уф, хорошо!» Она тоже зажмурилась, тряхнула головой и спрятала бутылку. «Все, теперь идем!» «Так, надеюсь, никаких побочных эффектов у питья нет». Не хотелось бы опозориться перед коллегами, но、ну、и перед Кервальдом тоже. Чего уж врать-то. Мы с Геларой вышли из моего дома и направились к жилищу леди Маргеллы, куда уже потихоньку подтягивались и остальные преподавательницы, поодиночке и группками, кто с кем дружил. Надеюсь, после этой вечеринки дракон не сбежит из благородной академии куда подальше, махнув рукой на отбор и невест. Госпожа ректор встречала гостей лично в просторном холле в вечернем платье с довольно низким декольте и высокой прической. Ну да, куда еще выгуливать наряды в этой провинции? И, конечно, все приглашенные незамужние дамы, а их оказалось около пятнадцати, толпились в холле то и дело, поглядывая на дверь, ждали дракона. Те, кто пришел с супругом, сразу поднимались на второй этаж. «Кервальд решил прийти попозже», — шепнула мне Геллара и тихо хихикнула. Подозревал, что на него накинутся, едва он появится на пороге. Я закатила глаза и также тихо фыркнула. «Ой, можно подумать, на него не накинутся, если встретят в гостиной, а не в холле». «Рада всех видеть, леди!» Между тем громко поприветствовала гостей леди Маргелла. «Что ж, прошу наверх». Она бросила последний взгляд на дверь и развернулась к лестнице. Дамы шуршащей разноцветной толпой двинулись за хозяйкой, перешептываясь и то и дело косясь на соседок, оценивая внешний вид потенциальных соперниц. Грудь защекотала хихиканье, и я сдерживалась изо всех сил, изгоняя из головы картинки прячущегося за портьерами от леди и герцога Кервальда. На втором этаже просторного дома госпожи ректора находились целых три гостиных, где сейчас и собрались гости. На столах стояли легкие закуски и питье. Все разбрелись по комнатам, но взгляды то и дело возвращались к лестнице. Ну да, ну да, главный гвоздь программы все медлил. А еще леди Маргелла расстаралась даже на музыкантов. В количестве четырех штук они тихонько настраивались, пока остальные подъедали запасы хозяйки и перемывали друг другу косточки. Гилара тут же цапнула с одного из столов два бокала, соосветла золотистым вином, один из которых сунула мне, и стянула с блюда тарталетку с каким-то нежным на вид паштетом. После чего дернула меня к окну и там и остановилась, заняв стратегически выгодное место. Оно как раз выходило во двор. Ты, главное, не теряйся и сразу действуй. Давала наставления подруга с уверенным видом. Из всех здесьних кумушек, начистивших перышки ради Карвальда, ты, между прочим, смотришься наиболее выгодно. Да ну тебя! Пробормотала я и сделала сразу несколько гладков, от чего то разволновавшись. признаться, мой опыт по части отношений и вообще знакомства с мужчинами оставлял желать лучшего. В столице как-то проще с этим. Дар подсказывал, на кого стоит обратить внимание, а потом уже оставалось лишь правильно посмотреть на выбранный объект, так сказать. Дальше все зависело от мужчины. Или он подходил, знакомился. Назначал свидания, которое заканчивалось приятным для нас обоих образом, или не подходил, если не хватало духу. А чтобы самой флиртовать и завлекать, боюсь, давно я этим не занималась, потому как не видела смысла бороться с кем-то за внимание мужчины. Ну, не мое это, охота, говорю же. Строить глазки и хлопать ресницами, да еще и чтобы это выглядело не глупо и наигранно, не обучено, увы. Взять что ли парочку уроков у кого-нибудь факультативно, так сказать? Да у той же леди Розины, кажется, так звали преподавательницу этикета. Вон ту в темно-розовом платье с рюшами, с декольте такой глубины, что всем становилось ясно. Корсетом дама сегодня пренебрегла в угоду личным планам. «Эй, выше нос, подруга!» Геллара не сильно пихнула локтем и подмигнула. «Серьезно, вряд ли у кого-то, кроме тебя, в этой гостиной есть шанс завладеть вниманием герцога. Это же расфуфыренные куклы, озабоченные желанием удачно выскочить замуж!» прошептала она мне на ухо и прыснула. «Эй!» «Вряд ли дракон клюнет на их декольте и, хм, выдающиеся прелести. Ему нравятся умные», — совсем тихо добавила Геллара. Я только открыла рот, чтобы ответить, как вдруг, случайно бросив взгляд в окно, увидела поднимающегося по ступенькам крыльца лорда Кэрвальда. «Ну вот, отступать некуда». Глубоко вздохнув, я допила вино и поставила бокал на стол. Если бы знала, что совершаю непоправимую ошибку, но предвидение никогда не являлось моей сильной стороной, поэтому лишь быстро заела маленьким бутербродом с капченной рыбой и зеленью, строго напомнила себе, что очень хочу вернуться в столицу к работе на кафедре, и изобразила на лице небрежную улыбку. Надеюсь, получилась именно она, а не нервный оскал. Прозвучал звонок. Леди Маргелла встрепенулась, расцвела и поспешила вниз, открывать. У остальных хватило благоразумия не составить ей свиту, но лица у незамужних дам просветлели, и на них появилось выражение предвкушения. Музыканты уже принялись наигрывать что-то легкое и ненавязчивое, готова спорить на что угодно, сегодня ноги дракона ждет нешуточная работа. Как только госпожа ректор и герцог Кервальд появились на верхней площадке, Геллара тут же подтолкнула меня вперед, прошипев. «Ну, давай, Сильва!» Только дать я не успела. Конечно, к желанному гостю сразу рванули несколько дамочек посмелее, и, при виде откровенного опасения на лице дракона, я едва не захихикала. Неожиданно в теле появилась восхитительная легкость. Голова самую малость закружилась, хотя я выпила всего один бокал вина, и в душе поднялась хмельная, безшабашная волна. А буяло желание пошалить от недавней нервозности и неуверенности не осталось и следа. Задуматься, что нашло на обычно сдержанную меня в голову, не пришло. Да и я же мыслила вполне себе трезво. Нет, там и без меня хватает желающих. Отмахнулась я от подруги в открытую, наблюдая за лордом Кервальдом. С моих губ не сходило усмешка. Боюсь, затопчут. Сильва, возмущенно засопела Гилара. Ну хватит вредничать. Именно этот момент выбрал дракон, чтобы обвести взглядом пространство и увидеть меня. Смущаться и краснеть я не стала. И глаз не отвела, лишь чуть склонила голову в приветствии, чувствуя, как изнутри щекочут пузырьки веселья. На пародистом лице отразилось облегчение, и Герцек решительно шагнул в мою сторону. Не знаю уж, что он там намеревался сделать. Только музыканты заиграли громче, и дорогу ему заступила леди Розина, призывно улыбнувшись и расправив плечи, видимо, чтобы обратить внимание на свои прелести. «Милорд, как же здорово, что вы пришли к нам! Не пригласите ли меня?» — прощебетала знаток этикета и приличий, безбожно нарушая сразу заповедей пять воспитанной леди. «Если не больше, конечно». Я не сдержала сдавленного смешка. Уверена, до сих пор такого беспомощного выражения в глазах герцога не видел никто. Может, со столичными леди он и вел себя по-другому, но здесь он в гостях и вряд ли будет хамить женщине, даже такой настойчивой. И снова, зачем-то Кервальд посмотрел на меня. Я же, расплывшись в ехидной усмешке, едва заметно кивнула, мол, соглашайтесь, все равно от вас не отстанут. Хм. И почему в его взгляде мелькнуло что-то похожее на раздражение? Вон даже губы поджал, подхватив леди Розину под локоть. Ну а что? Думал я поспешу на помощь, чтобы меня потом разорвали коллеги. Мне тут еще работать потом, между прочим. Не факт, что получится уговорить забрать меня с собой. Тряхнув головой, я отвернулась, взяла еще бокал. А вкусное у госпожи ректора вино. И отпила глоток. Так, не налигай, подруга. Раздался вдруг строгий голос Гелары, и бокал из моих пальцев пропал. Следующий танец должен быть твоим, поняла? Не про воронь. Я только дернула плечом, не торопливо отойдя подальше от центральной гостиной, которую превратили в импровизированный танцевальный зал. Поскольку у пар было немного места, хватило всем. Я же выбрала дальнюю гостиную, где очень удачно собрались те немногие мужья, которых супруги прихватили с собой. И было немного тише, чем в остальной части дома. Сделав вид, что рассматриваю корешки книг, прислушалась, о чем болтают благородные господа, и оказалось о политике, а конкретнее о южной горной провинции, где засел маленький, но независимый и гордый народ, опасный своими шаманами. Как раз папа оттуда недавно вернулся. Некроманты там необходимы, полезные в сражениях маги. Да поджечь этих дикарей дело с концом. И что там наши военные начальники думают? Разглагольствовал один из мужчин, невысокий и пухлый, небрежно махнув рукой. Шаманов не так-то легко взять друг мой, они управляют силами природы. Не согласился с ним долговязый с намечающейся лысиной господин. О, я вас умоляю, ерунда все это. Настойчиво отозвался толстичок. Вот тут я не выдержала, развернулась, наставила на него палец и категорично заявила: "Вовсе не ерунда, можете мне поверить. Мой отец всего полгода назад вернулся оттуда, и я знаю, как все обстоит на самом деле. Огневики там в горах совершенно бесполезны, а вот некроманты как раз и решают исход боя, потому что поднятым мертвецам нет никакого дела ни до ветра, ни до ливня." И даже огонь их берет с очень большой неохотой. А прибавить сюда тварей из темного мира, так вообще ни краманты не заменимы, потому что им шаманы ничего противопоставить не могут. Выдавти раду, я выдохнула. Неожиданно стало жарко и захотелось на свежий воздух. Подошарашенными и озадаченными взглядами мужчин я обмахнулась ладонью и изобразила непринужденную улыбку. Прошу прощения, что-то тут душно. Пойду прогуляюсь в саду, после чего поспешно сбежала по второй лестнице вниз, где был выход на улицу. У каждого дома имелся небольшой сад, да и академический парк близко, так что я с облегчением выдохнула, оказавшись на свежем воздухе, прикрыла глаза, наслаждаясь тишиной и покоям. Только это недолго длилось. позади раздался знакомый насмешливый голос. Мое внимание вдруг стало вам неприятно, Сильвия. И вот так он мое имя произнес таким бархатистым низким голосом, что я невольно вздрогнула, а по спине прокатилась волна горячей дрожи. Ух, давно на меня так не действовал всего лишь мужской голос. Даже сердце забилось быстрее, и настроение похулиганить вернулось. С чего вы взяли? невозмутимо поинтересовалась я, обернувшись к Кервальду. Мне пришлось отправиться на ваши поиски. Вы так быстро исчезли из дома. Усмехнулся он и в полумраке блеснули зубы. Дракон сделал шаг ко мне, не сводя взгляда. О, я всего лишь вышла подышать воздухом. В доме душно. невозмутимо ответила. А внутри все задрожало от странного напряжения. Он меня искал? Зачем, интересно? Ой, кажется, последнее. Я спросила вслух, потому что до меня донесся тихий смешок. Зачем я вас искал? Затем, что ваше общество мне гораздо интереснее, чем остальных. Я и пришел сюда только потому, что полагал, что и вы придете. Хм. Откровенно, чего уж тут и приятно слышать. Да, я склонила голову к плечу и непринужденно поинтересовалась. Правда? Как? Разве вам не понравилось танцевать с Леди Розиной? Она же так старалась продемонстрировать вам свое декольте и его содержимое. Декольте Леди Розины и его содержимое мне совершенно не интересны, как и ее умение танцевать. Решительно отмёл дракон и ещё шагнул, оказавшись в опасной близости от меня. В обычной ситуации я, может, и не задала бы следующего вопроса, но изнутри шикарали безрассудство и хмельная безшабашность, а нос уловил бодрящий, терпко свежий аромат исходивший от герцога, и в крови случился маленький пожар, а в сознании, видимо, какое-то замыкание. напрочатключившая здравый смысл, потому что теперь уже моя усмешка стала шире, а в голосе появилось слишком много мурылькающих ноток. А что же вам интересно, лорд дракон? Вы уверены, что хотите слышать ответ? Его голос тоже стал вкрадчивым, обволакивающим. Я же поймала себе на том, что эта игра мне ужасно нравится. и это ощущение свободы, щекочущие нервы и волнующая близость мужчины. Как же давно я не чувствовала этих эмоций, их хотелось пить большими глотками еще и еще. Уверена, произнесла, сделав всего лишь маленький шажок назад, сохраняя между нами расстояние. Мне интересны вы, Сильвия. Хм... А приятно-то как. Если думал этим испугать, то глубоко ошибся. Я же не нежная барышня, ни разу не целовавшаяся. Особенно учитывая, что мое обострённое восприятие менталиста не отмечало ни капли лжи. Дракон действительно испытывал ко мне интерес и без всяких задних мыслей. А вот про поцелуи я зря подумала, потому что мой взгляд как остановился на губах Кэрвальда. Так категорически отказывался подниматься выше к его глазам. Склонив голову к плечу, я проворковала: "Любопытный поворот, милорд". "Айнар, мы же договорились", перебил Герцог и снова шагнул. А мне отступать было уже некуда, за спиной сплошная стена живой изгороди. Он стоял очень близко. Так что я могла разглядеть кружево на его рубашке и слышала чуть учащенное дыхание. Стоять поднять голову и, ну конечно, я подняла ее, встретившись с ним взглядом. И что? Будете петь мне сиренады под окном? Ехидно поинтересовалась я, утопая в темной глубине глаз напротив. Если вам это понравится, Кервилд совсем чуть-чуть наклонился вперед. Но от этого движения моё сердце подпрыгнуло и забилось в горле, мешая дышать, и стоило больших трудов не смотреть снова на его губы и не думать о поцелуе, не думать, я сказала. Чуть покачала головой и ответила стихом с мешком. Боюсь, соседи не оценят. Тогда как насчёт обычного свидания для начала? Он поднял бровь, гипнотизируя взглядом, в котором плавал хоровод ярких искорок. «Заодно обсудим, что именно вам нравится, Сильвия. Если, конечно, мое внимание вам не противно». Я же вместо ответа протянула руку и аккуратно убрала рыжую прядь, упавшую ему на лоб, за ухо, поднявшись на цыпочки. Дракон возвышался надо мной почти на целую голову. При этом наши лица оказались очень-очень близко. Я буквально ощутила тёплое дыхание на своей щеке. И кажется, когда я отстранилась, Кервальд потянулся за мной, но я в самую последнюю секунду отвернулась, обойдя его. Знаете, что-то прохладно стало. Пойду-ка я в дом. Непринужденно отозвалась, посмотрев на него через плечо. На его лице мелькнуло странное выражение. А потом Айнар хмыкнул и поравнялся со мной, с невозмутимым видом поймав мою руку и положив к себе на локоть. Возвращались мы в молчании, но не напряженном, а волнующем и уютном, с легким привкусом предвкушения чего-то необычного. И оставшаяся между нами недосказанность лишь усиливала эти ощущения, не давая улыбки исчезнуть с моих губ. Когда мы поднялись обратно на второй этаж, то, конечно, сразу же оказались под перекрёстными взглядами всех без исключения гостей. И только один был одобрительным. Геларин. Остальные леди, особенно незамужние, страстно хотели оказаться на моём месте и немедленно устроить мне какую-нибудь гадость, чтобы избавить дракона от моего общества. Только его светлость не пожелал избавляться от меня, даже более того, не выпуская моей руки, Айнар развернул меня к себе и коротко поинтересовался: "Потанцуем, Сильвия? По-хорошему надо бы отказаться, не зачем дразнить коллег. Только мой здравый смысл временно подал в отставку, и я, конечно, согласилась. Потанцуем", с улыбкой ответила, положив ладонь на плечо герцогу. И мы закружились под музыку, все также сопровождаемые пристальными взглядами. А еще краем глаза я заметила, как коллеги тихо перешептывались. И очень надеюсь, что не строили козней на завтрашний день. Вы сегодня смелая, Сильвия, в полголоса заметил Карвальд задумчивым голосом. Сама удивляюсь, усмехнулась я. Обычно я не смотрю в глаза людям, слишком уж много я могу там увидеть. но вот с драконом все было по-другому. Его глаза притягивали, завораживали. На дне зрачков вспыхивали золотистые искры, и отворачиваться совершенно не хотелось. Мне это нравится. Чуть понизив голос, ответил он, и от бархатистых ноток по спине пробежала целая стада щекочущих мурашек. И Его большой палец тихонько погладил мою ладонь, от чего я едва не споткнулась, захваченная новой волной ощущений. Ох, так кажется, все развивается слишком стремительно. Та безшабашная легкость, охватившая меня в начале вечера, потихоньку сходила на нет. В голове прояснялось, и, вспоминая свое поведение, я пришла в тихий ужас. Убоги! Да я практически вешалась ему на шею, откровенно флиртовала и дала коллегам повод для ненависти мелких гадостей, а может и не слишком мелких. В жизни больше не попробую никаких настоек и уж тем более от Гелары. Подозреваю, именно она так на меня подействовала, еще и в сочетании с вином. Я коротко вздохнула и все же отвела взгляд. Страса, нажелая уйти с этого вечера в уютную тишину своей спальни, хватит с меня приключений, иначе не смогу завтра смотреть на герцога.